какой-то экс-министр смиренно здесь исповедовал грехи и ректор университета бывал ботаник здесь бекетов и многие профессора и слуги кисти и пера а также слуги царской власти и недругие её отчасти ну словом можно встретить здесь различных состояний смесь в салоне этом безутейке По добояниям хозяйки, славеной фил или либерал, взаимно руку пожимал. Как, впрочем, водится издавна у нас в России православной, всем, слава богу, руку жмут. И всех не столько разговором, сколь оживлённостью и взором хозяйка в несколько минут к себе привлечь могла Надива. Она действительно слала обворожительно красивой и вместе добрая была. Кто с Анной Павловной был связан, всяк помянет её добром, пока ещё молчать обязан язык писателей о том. Вмещал немало молодёжи её общественный салон, ины в убеждениях схожи, тот попросту в неё влюблён, иной с конспиративным делом. И всем нужна она была.